Руки. Максимально плотно и сильно сожмите руку в кулак. Вы должны почувствовать напряжение в кисти и предплечье. Расслабьте руку на выдохе, концентрируясь на возникающем чувстве облегчения. Напрягите плечо и плечевой пояс, не меняя положения руки. Расслабьте. То же самое повторите для другой руки. Лицо. Поднимите брови как можно выше, широко откройте рот, как будто изображаете сильное удивление. Расслабьте лицо. Плотно закройте глаза, нахмурьтесь и наморщите нос. Расслабьтесь. Сильно сожмите челюсти и отведите уголки рта назад. Расслабьтесь. Шея. Поднимите плечи высоко к ушам. И в таком положении наклоните подбородок к груди. Расслабьте мышцы. Грудь. Сделайте максимально глубокий вдох, сведите прямые руки перед собой, чтобы они соприкасались локтями. Задержите дыхание на 10 секунд. Затем расслабьтесь и вернитесь к нормальному дыханию. Спина и живот. Одновременно напрягите мышцы брюшного пресса, сведите лопатки. И выгните спину. Расслабьтесь. Ноги. Напрягите передние и задние мышцы бедра одной ноги, держа колено в напряжённом полусогнутом положении, а стопу на весу, примерно 10 см над поверхностью. Опустите ногу и расслабьте мышцы. Выпрямите ногу и потяните стопу на себя, разведя пальцы в сторону. Движение противоположное вытягиванию носка. Создайте напряжение в мышцах голени. Слава России. Расслабьте мышцы. Вытяните носок и сожмите пальцы стопни. Создайте напряжение в стопе и голеностопном суставе. Расслабьте мышцы. Повторите то же самое на недоминантной ноге. После выполнения упражнения расслабьте всё тело, постарайтесь прочувствовать расслабление мышц и понять В каких частях тела ещё сохранилось напряжение? Если вы не ощущаете расслабления, повторите полный комплекс ещё раз, уделив особое внимание зонам, которые не удалось расслабить. Пока у вас не выработается навык по проведению техники прогрессивной мышечной релаксации, упражнение может занимать 20-30 минут. Спустя некоторое время вы научитесь действовать более эффективно, И тогда длительность выполнения техники будет 5-10 минут. Попробуйте выполнить упражнение. Каковы ваши впечатления? Запишите, что у вас не получилось, чтобы уделить этому особое внимание в дальнейшем. Дыхательная релаксация. Для начала провокационное заявление. Все дыхательные техники, направленные на расслабление, по своей сути и эффективности почти одинаковы. И простейшие, и самые сложные дают одинаковые результаты, потому что у них схожий механизм действия. Чтение скучной книги, поездка по ровной трассе в окружении однообразных пейзажей, любое стереотипное действие, которое требует минимум активности, вызывает состояние полутранса. Отсутствие мыслей, ровный эмоциональный фон, даже сонливость. Это потому, что наш мозг ленивый. Если в какой-то момент ему надо делать что-то очень простое и монотонное, то его активность постепенно понижается ровно до того уровня, который требуется для выполнения текущего действия. Вспоминать, реагировать, наблюдать, думать не требуется. Поэтому постепенно уровень сознания понижается. А перед сном нам именно это и надо. Дыхательные упражнения это и есть регулярное однообразное действие, которое снижает мозговую активность как раз за счёт своей монотонности. Лягте на спину либо сядьте в кресло и откиньтесь назад при необходимости положив под поясницу подушку. Важно, чтобы все мышцы тела были расслаблены, особенно плечевой пояс, спина, брюшной пресс. и диафрагма. Убедитесь, что вам удобно, и приступайте к упражнению. Дыхание выполняется на счет: первое вдох на четыре счета, второе выдох на семь счетов. Некоторые люди находят для себя более расслабляющим следующий ритм дыхания: первое вдох на четыре счета, второе задержка на вдохе на четыре счета, третье Выдох на 4 счёта. Четвёртая задержка на выдохе на 4 счёта. Рекомендации по выполнению. Дышите медленно и спокойно. Не надо притворяться спящим, просто дышите. Сосредоточьтесь на дыхании и счёте. Постарайтесь не думать о постороннем. Лучше закрыть глаза, чтобы ничто вас не отвлекало. Вдох делайте через нос. Вдыхайте полной грудью, при этом не стремитесь набрать максимальное количество воздуха. Пусть его будет столько, сколько нужно. Во время паузы в дыхании не нужно создавать резкую обструкцию и напрягать мышцы глотки и гортани, как это обычно делают, например, перед нырянием. Пауза в дыхании должна представлять собой плавный переход от вдоха к выдоху и не должна сопровождаться напряжением. Выдыхайте через нос и рот. Не нужно складывать губы трубочкой или специально открывать рот. Лицо должно быть полностью расслаблено. Пусть воздух проходит через полуоткрытые губы. При этом можно услышать тихий звук фф. Старайтесь считать с комфортной для себя скоростью, примерно один счёт на 1 секунду. Не старайтесь себя замедлять. Нужно, чтобы не создавалось ощущение дефицита кислорода. Делайте дыхательное упражнение на протяжении примерно 7-10 минут. При этом лучше не поглядывать на часы и тем более избегать установки таймера, сигнала которого вы будете с тревогой ожидать. Полагайтесь на внутренние часы и собственное состояние. Упражнение можно выполнять самостоятельно, считая в уме или воспользоваться различными программами контролируемого дыхания, которые можно скачать в Google Play или Apple Store. В данных программах дыхание контролируется звуковым таймером и визуальными эффектами. Например, первое дыхательное упражнение Chill Apps. Второе дыхательный таймер Nit Apps. Третье проническое дыхание Александр Албол. Четвертое. Тренировка дыхания типа Манк. Иногда людям нравится медленное диафрагмальное дыхание, когда они кладут руку на живот и грудь и дышат животом, чтобы рука, лежащая на нем, поднималась и опускалась, а лежащая на груди почти не двигалась, даже без счета, просто ритмично. Попробуйте выполнить упражнение. Каковы ваши впечатления? Запишите, что у вас не получилось, чтобы уделить этому особое внимание в дальнейшем. Другие упражнения на релаксацию. Мы описали два вида упражнений, которые имеют максимальную эффективность и пользуются наибольшей популярностью у наших пациентов. Участникам очной и онлайн-программы КПТ также предлагаются другие техники. Специально подготовленная аудиозапись для прослушивания, релаксация перед сном. Музыка и звуки для расслабления и сна. Самогипноз. Не путайте с тем гипнозом, который предлагают в интернете как средство мгновенного, эффективного и окончательного избавления от бессонницы. Аутогенная тренировка, визуализация и так далее. Некоторыми из них просто невозможно поделиться в книге. Другие довольно сложны для самостоятельного выполнения. И потом, перегружать вас информацией рискованно. Из всего существующего многообразия релаксационных упражнений вам нужно выбрать одно, максимум два. То, которое субъективно больше всего вам подходит и которое удобнее выполнять. Самое главное, чтобы упражнение органично встроилось в вашу жизнь. И вы его регулярно повторяли с целью выработать рефлекс упражнение равно релаксация. Если возьмёте сразу несколько упражнений, то вам придётся потратить больше времени и приложить больше сил, чтобы все они работали. Смысла в этом нет. Поэтому даже несмотря на вынужденные ограничения книжного формата, у вас уже достаточно информации для того, чтобы начать практиковать релаксацию. Большинство читателей выбирают дыхательные техники. Что нужно знать об упражнениях на релаксацию? Имейте разумные ожидания. Обратим ваше внимание. Релаксационные упражнения это упражнения на расслабление, а не на засыпание. Упражнений на засыпание не существует. Претензии по поводу неэффективности релаксации Чаще всего предъявляются теми, кто не понял смысла упражнения и ожидает, что техника должна подействовать подобно мощному снотворному. Но результат ее применения в том, чтобы успокоить мозг, выключить напряжение, которое живет в голове весь день и остается там на ночь, мешает уснуть или будет среди ночи. О расслаблении нервной системы, которого удается достичь релаксацией. ведёт к нормальному, крепкому сну. Проводите релаксацию в правильное время. Чтобы выработался рефлекс, релаксационное упражнение равно расслабление, желательно делать упражнение в те моменты дня или вечера, когда вы естественно переходите от более высокой активности к более низкой, на рубежах перехода в расслабленное состояние. После завершения рабочего дня когда часть проблемы стрессов автоматически откладывается на завтра после окончания времени беспокойства когда вы знаете, что точно отвлечётесь от дневной суеты и успокоитесь сами по себе перед сном когда у вас уже появился позитивный опыт быстрых засыпаний если вы добавите упражнение в нужное время то скоро мозг заметит после непродолжительного сеанса релаксации Следует переход к более расслабленной фазе. Со временем он начнёт расценивать это так, будто само упражнение привело к расслаблению, стало его причиной. Как только подобная связка устойчиво сформируется, можно будет делать релаксационные упражнения и в другое время. Например, сразу после стресса, чтобы быстро привести себя в спокойное состояние, или при ночных пробуждениях. чтобы быстрее расслабиться и заснуть. Помните об отсроченном эффекте. Упражнение на релаксацию это именно упражнение. И эффективно делать его получится не с первого раза. Мы уже приводили пример со спортзалом и моментом, когда вы в первый раз выполняете незнакомое упражнение. Сначала получается неловко и неэффективно. Но со временем ситуация значительно улучшается, и уже через несколько дней всё становится легко и правильно. Также и с релаксацией. Пока что у вашего мозга есть только бесчисленное количество опытов незасыпания и мало опыта хорошего сна. Поэтому он не верит, что какое-то упражнение будет помогать ему заснуть. Сперва упражнения на релаксацию могут даже несколько будоражить нервную систему, так как не всё получается сделать правильно, а сами действия непривычны. Но когда техника доходит до автоматизма, эффект проявляется. Далее, когда человек уже чувствует эффект упражнений, начинает формироваться положительный рефлекс. Человек только подумал, что сделает сейчас упражнение на релаксацию, или только начал его делать, а расслабление уже наступает. Если потихоньку приучать мозг, то постепенно он поверит и примет новый рефлекс. Будьте настойчивы. Почти каждый человек может сделать стойку на руках у стены. Научный факт: до шестидесяти-шестидесят пяти лет практически у всех нас достаточно ресурсов. силы рук, чувство координации и инерции, чтобы подойти к стене, встать на руки и зафиксироваться хотя бы на пару секунд. Но подавляющее большинство людей считают, что не могут. И при первых попытках у них ничего не будет получаться. Неуверенность, отсутствие опыта, страх удариться головой, потерять равновесие, выглядеть неловко. Всё это мешает с первого раза сделать стойку правильно. А если потихоньку пробовать, то постепенно станет ясно, что это гораздо легче, чем представлялось. И навыков-то не нужно, только уверенность, что всё получится. Так и с вилоксационным упражнением. Не впадайте в разочарование, когда после первого, второго, третьего выполнения не наступает обещанного расслабления. Методичным повторением упражнения вы постепенно приучите своё тело реагировать на него, как положено, релаксацией. Вам нужно получить 15-20 опытов успешного расслабления после выполнения упражнения, чтобы оно начало эффективно работать и получило самостоятельную силу. Будьте готовы увидеть первый результат лишь после нескольких попыток. Как только вы его получите в ваших руках, окажется отличный инструмент, позволяющий успокоиться не только на ночь, но и в любое другое время. Не превращайте релаксационное упражнение в спортивный челлендж. Не воспринимайте релаксационные упражнения как жёсткую обязаловку, требующую дисциплины, сосредоточения на технике и напряжённого внимания к деталям. Это не подтягивание или отжимание. Поэтому концентрируйтесь не на самих действиях, которые вы предпринимаете, счёт напряжение мышц, а на расслаблении, возникающем в результате их выполнения. Как провести вечер, чтобы ночью хорошо спалось? Не каждому здоровому человеку удаётся примчаться с работы, прыгнуть в постель и сразу уснуть. или закончить напряженный телефонный разговор поздно вечером и тут же забыться сладким сном. во время бессонницы в сбодораженной нервной системе зачастую не нужно даже повода, чтобы сделать вашу очередную ночь разочарованием. а уж если поводы есть, то можно сколько угодно пытаться улучшить сон, не получится. Мозгу нужно 2 часа, чтобы успокоиться после какого-либо нервного напряжения. Поэтому 2 часа перед сном это священное время, которое очень важно сделать спокойным. Поставьте в известность своих родственников и друзей, что вы не принимаете телефонные звонки поздно вечером. Отключите телефон, если вас всё-таки могут побеспокоить. Не планируйте социальные поводы Посещение мероприятий, встречи и так далее на вечер, если не сможете комфортно подготовиться ко сну и лечь в то время, которое запланировали согласно методике ограничения сна. Не берите домой работу. Возьмёте её с собой домой, значит, потащить рабочие проблемы в постель. Постарайтесь отодвинуть обсуждение негативных моментов дня с близкими на более ранние часы. Собрались вместе, обсудили проблемы, приняли какие-то решения, перешли к обычному семейному общению. Бурные эмоциональные дискуссии за ужином и после не очень здоровая привычка как для вашего сна, так и для атмосферы в семье. Нужно, чтобы вечером вас оставили в покое. Это важно. Кроме того, при желании можете добавить себе на вечер занятия, которые будут вас успокаивать и настраивать на отдых. Не обязательно вмещать в свой вечер всё, что предложено. Дополните его только теми занятиями, которые вам наиболее приятны. Занятия хобби или другим приятным делом. Для некоторых, в частности женщин с бессонницей, в качестве эффективного метода психологического расслабления Выступают занятия рукоделием или другим спокойным увлечением. Кто-то ощущает снижение тревожности, читая книгу перед сном. Другим помогает общение с близкими. Физическая нагрузка вечером и растяжка. На нагрузке посвящён отдельный раздел, но здесь мы тоже о ней упомянем. Есть люди, которых аэробная нагрузка бодрит, а есть те, Кого она наоборот успокаивает и расслабляет до сонливости. Если вы относитесь ко второй категории, включите умеренную физическую активность в перечень мероприятий по релаксации. Чтобы усилить расслабляющий эффект нагрузки, последние 15-20 минут занятия посвятите упражнениям на растяжку. Не допускайте болезненности, делайте все упражнения плавно. Сосредоточьтесь на приятном ощущении растяжения мышц. Ровно и глубоко дышите, чтобы насытить ткани кислородом. Увеличить степень сонливости после нагрузки также помогают занятия на свежем воздухе. Исключите физическую активность за 2 часа до сна. Секс. Секс эффективный метод физической и психической релаксации. Интенсивная продукция пролактина, окситоцина, серотонина и эндорфинов помогает успокоиться, снижает тревожность, вызывает сонливость. Исследования добровольцев из разных возрастных групп однозначно показали, что 60-75% людей быстрее засыпают после секса. Массаж. Есть ли расслабляющий массаж помогает вам заснуть? А ваш близкий человек готов освоить техники его выполнения, то можете включить этот пункт в список способов вечерней релаксации. Общий массаж с разогретым маслом может быть достаточно эффективен для расслабления, если продолжается не менее получаса. В качестве варианта можно использовать местный массаж волосистой части головы, задней поверхности шеи и области плечевого пояса и верхней части спины. Именно эти группы мышц прежде всего реагируют спазмом на психоэмоциональное напряжение, а их расслабление помогает успокоить психику. Некоторым людям помогает расслабиться массаж стоп При проведении процедуры можно в произвольном порядке чередовать поверхностные и глубокие приёмы классического массажа с небольшой скоростью. Поглаживание кончиками пальцев и ладонью, давление, разминание. Интенсивных приёмов, таких как растирание и вибрация, следует избегать. Не стоит прикладывать большую силу, чтобы массаж не вызывал боль и защитное напряжение мышц. Массаж обязательно делать тёплыми руками. Не рекомендуется использовать приёмы точечного массажа или другие восточные техники. При профессиональном исполнении опытным специалистом эти техники может и имеют смысл, но самостоятельные домашние попытки никакого результата не дадут. Рефлекторная релаксация Некоторые физические воздействия на организм вызывают рефлекторное расслабление. Тепло. Например, можно закутаться в плед или полежать в горячей ванне. Приглушённый свет. Важно обеспечить в вечерние часы спокойное, неяркое, ровное освещение комнаты, в которой вы находитесь. Тишина. Речь идёт не об абсолютной тишине, а о прекращении активного информационного потока, и его замещение на нейтральные звуки без смысловой нагрузки. Замените звук радио или телевизора тихой спокойной музыкой, лучше без слов, записью с белым шумом или звуками природы. Это понизит активность мозга и создаст позитивный вклад в общее расслабление. Зевота может рефлекторно вызвать расслабление и даже сонливость. Позевайте несколько минут. Если самостоятельно не очень получается, попросите кого-то из близких зевнуть в вашем присутствии. Из-за так называемой зеркально-нейронной реакции зевота заразна, поэтому вы тоже обязательно начнете зевать в ответ. Ароматерапия. Исследования неоднократно доказывали, что лишь около тридцати процентов людей в той или иной степени реагируют на ароматерапию. При бессоннице отзывчивость по отношению к ароматерапии падает. Утомлённый мозг воспринимает запахи как более острые, неприятные и раздражающие. А иногда даже слабые ароматы вызывают головную боль. Именно поэтому в большинстве случаев ароматерапия не является значимым средством улучшения сна. Тем не менее, если вам это помогает, можете пользоваться запахи, которые считаются успокаивающими. Лаванда, герань, мира, хмель, мелисса, валериана, пассифлора, почули, роза, иланг-иланг, мята, майоран, бергамот. Важное замечание по поводу ароматерапии. Не используйте те же ароматы, которые применяли раньше без эффекта. Если тот или иной запах сопровождал ваши мучительные попытки заснуть, то это уже запах не от бессонницы, а для бессонницы. Если какой-то аромат лично для вас связан со спокойствием и отдыхом, используйте именно его, даже если в инструкции сказано, что у него нет расслабляющего действия. Лучше не ароматизировать подушку а использовать ароматическую лампу источник любого интенсивного запаха возле головы это раздражитель, а не средство релаксации. Желательно избегать применения ароматических поджигаемых палочек или смесей для поджигания. Их аромат часто бывает достаточно навязчивым. Какие вечерние мероприятия вы добавите в последние 2 часа своего бодрствования? Ритуал сна. Бессонница это хаос, деструктивный компонент вашей жизни. Плохой сон не даёт нормально чувствовать себя днём, а значит заставляет спонтанно отменять дела, отказываться от планов, менять расписание на ходу. Он мешает полноценно заниматься работой, семьёй, собой. Бессонница привносит беспорядок в жизнь. Ведь если ваши попытки помочь себе неправильны, бессистемны и непостоянны, она процветает. Обеспечение порядка важный компонент всех мероприятий программы восстановления сна, необходимое условие для борьбы с бессонницей. И вы над этим уже работаете. Вы контролируете показатели сна, ведя дневник. Вы создали себе постоянный график сна и бодрствования и следуете ему. Порядок должен касаться всего, в том числе организации вашего вечернего времени подготовки ко сну. Чтобы упорядочить ваш вечер, составьте свой ритуал сна. Ритуал сна представляет собой постоянный сценарий вашего вечернего отдыха. Например, каждый день вы приходите с работы, обнимаете родных, потом делитесь друг с другом новостями, готовите ужин, ужинаете, общаетесь. Затем приходит только ваше время. Вы зажигаете ароматическую лампу, читаете книгу, прогуливаетесь перед сном, принимаете ванну, выполняете релаксационные упражнения и идёте спать. Постоянный ритуал сна не даёт вам метаться и суетиться, выбирая, чем бы заняться вечером. Суета и неопределённость решений Один из основных пусковых механизмов появления тревоги и беспокойства является постоянной последовательностью, в конце которой происходит засыпание. А значит, постепенно он становится своего рода условным рефлексом на сон. Вспомните детей. Их каждый вечер купают, одевают в пижаму, читают сказку, и после этого они засыпают. При закрепivшемся ритуале сна У них начинают слипаться глаза уже в начале сказки. Как будет выглядеть ваш постоянный ритуал сна? Резюме по рекомендациям к неделе 5. Прежние рекомендации. Первое заполняйте дневник сна каждый день. Форма дневника на ближайшую неделю приведена после этой главы. Второе Выполняйте методику ограничения сна согласно проведённым расчётам. Третье. Выполняйте методику контроля стимула. Четвёртое. Не принимайте кофеин, другие стимуляторы, а также спиртное, снотворное и успокаивающие средства. Пятое. Выполняйте запланированный объём физической активности. Шестое. регулярно проводите работу с негативными мыслями. Новые рекомендации. Первое внимательно изучите материал главы. Если необходимо, вернитесь к нему ещё раз. Второе практикуйте технику время беспокойства. Третье практикуйте mindfulness. Четвёртое Выполняйте релаксационные упражнения хотя бы два-три раза в день. Пятое. В конце недели посчитайте средние показатели сна и запишите их в форму, которую найдете после дневника. После этого приступайте к изучению следующей главы. Дневник сна неделя пять. Смотрите таблицу для заполнения на страницах двести шесть-двести восемь.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 Гигиена спальни. Итоги недели 5 и режим на неделю 6. Вы на финишной прямой. Осталась неделя программы. Ваш сон, если не оптимален, то очень близок к оптимуму. Как обычно, взгляните на средние показатели предыдущей недели. Посмотрите, как изменились скорость засыпания, количество и длительность пробуждений. Качество и эффективность сна. Если нужно корректировать режим, сделайте это по известной вам схеме. Индекс эффективности сна 90% или более, при этом у вас сохраняется дневная сонливость. Увеличьте время пребывания в постели на 15 минут. Если сонливости нет, не нужно ничего менять. Закрепите эффект прежним режимом. Индекс 85-90 процентов ничего менять не нужно. Вряд ли ваш индекс все еще может быть менее 85 процентов, но все же индекс менее 85 процентов не меняйте или даже уменьшите на 15 минут время пребывания в постели. Запишите ориентиры на заключительную неделю. Я ложусь в постель в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 Некоторые плохо спящие люди месяцы и годы ищут причины плохого сна где-то вокруг и во вне, упорно не замечая, что эти причины исходят, по крайней мере частично, из их собственной спальни. Хороший сон в неудобной постели и спальне практически неразрешимая задача. Поэтому в рамках программы когнитивно-поведенческой терапии бессонницы Крайне важно обратить внимание на обстановку спальни и качество постельных принадлежностей. Где вы спите? По возможности для спальни следует выделить отдельную комнату. Это создаёт столь необходимое вам сейчас смысловое разделение сна и бодрствования. Изолированную, она не должна быть проходной зоной, тихой, Если возможно, наиболее удалённую от входа, чтобы не мешали звуки с лестничной площадки, работающий лифт, соседи или из прихожей. С наиболее приятной атмосферой. Там должны свободно открываться окна, чтобы можно было проветривать помещение. Не стоит выбирать для спальни угловую комнату, в которой две стены являются наружными. Зимой там зачастую слишком холодно, приходится постоянно её обогревать, а это создаёт повышенную сухость воздуха, что тоже мешает сну. Если в силу ограниченности жизненного пространства у вас нет возможности спать в отдельной комнате, то необходимо по крайней мере зонировать жилище так, чтобы спальное место было в стороне от тех частей комнаты, где происходят основные активности. Общий диван, где днём лежит собака, вечером вся семья смотрит ТВ, а ночью спите или не спите вы недопустимое явление. Каковы недостатки комнаты, где вы спите? Какие из недостатков, если они есть, вы можете изменить сейчас и каким образом? Лишние предметы в вашей спальне. После выполнения перечисленных ниже рекомендаций, ваша комната для сна, возможно, станет гораздо более просторной. Уберите из спальни лишнюю мебель. Вы не должны пробираться к кровати, обходя пуфики или натыкаясь на стулья. Конечно, вы можете говорить, что привыкли, но загромождённое пространство давит психологически, затрудняет вентиляцию, поэтому в захламлённых комнатах всегда душно. И банально мешает полноценной уборке. И то, и другое для сна не полезно. Кровать, прикроватная тумбочка, платяной шкаф более чем достаточный перечень мебели для спальни. Уберите предметы, связанные с повседневной жизнью, работой, хобби и так далее. Не используйте спальню как склад. Бессонница искажает мышление. Даже если в трезвом уме и твёрдой памяти вам приятно смотреть на какой-то предмет, например, сувенир из путешествия, то ночью тёплое воспоминание вполне могут превратиться в неприятные, тягостные мысли, мешающие уснуть. Нельзя давать мозгу повод зацепиться за дневные дела, проблемы, воспоминания. Многие люди с бессонницей и без повода находят, о чём бы поволноваться. А если создать предпосылки, то будет ещё хуже. Рекомендация убрать все предметы иногда вызывает у пациентов вопросы, ведь есть предметы, которые с одной стороны лишние, а с другой могут потребоваться ночью. Полезная вещь в спальне прикроватная тумбочка. Что там может лежать? Беруши и маска для сна, если вы привыкли спать с защитой от света и шума. средства от насморка, если у вас ночной ринит. Всё это должно быть в тумбочке, а не на поверхности. Избавьтесь от избытка изделий из ткани и бумаги. Многослойные занавески лучше заменить на лаконичные светоизолирующие экраны. Мягкие игрушки, ковры, гобелены, балдахин, подушечки, книжные полки и книги изгнать. Ткань и бумага это пыль и пылевые клещи. То есть ночной кашель, ночной ринит, аллергия и плохой сон. Удалите из спальни все растения, и цветущие, и нет. Чем так опасны нецветущие растения? Представим заурядный фикус. Или даже не фикус, а кактус, который никогда толком не проявлял признаков жизни, не цвёл. не менял свой размер и внешний вид, сколько вы его помните. Он стоит на подоконнике, под ним батарея. Восходящее тепло может поднимать в воздух микроскопические частицы почвы из горшка вместе с его населением, а это более чем 200 видов плесневых и других грибков, клещей, бактерий. И даже вне отопительного сезона окно зона активного естественного движения воздуха. Таким образом, живые растения фактор ухудшающий микроклимат в спальне. Спрячьте настенные и другие часы, особенно со светящимися экранами и тикающие. В спальне нужно спать, а не следить за временем и переживать о том, как мало осталось времени на отдых. Если вы, как и большинство людей, просыпаетесь по сигналу смартфона, оставьте его, но положите вне досягаемости, чтобы невозможно было дотянуться с постели, и включите на беззвучный режим, чтобы никто вас не беспокоил. Но не забудьте при этом установить функцию срабатывания будильника. Унесите телевизор в другую комнату. Разумеется, в спальне человека с бессонницей место ему быть не должно. Всё, что заставляет активизировать мозг, думать и коротать время в постели, необходимо убрать. Не пускайте в спальню животных. Из соображений гигиены и в интересах ночной тишины, для профилактики насморка и кашля, лучше воздержаться от пребывания животных в спальне, и тем более на вашей постели. Некоторые люди говорят, что питомцы не мешают, И даже оказывают психологическую поддержку. Однако вы практикуете методику контроля раздражителя. Если не спите, уходите из спальни. Погладить кошку, лёжа в постели, не получится. Всё равно её придётся прихватить с собой. Поэтому лучше всё-таки исключить пребывание в вашей комнате животных. Кошка или собака уже привыкли приходить к вам по ночам или спать с вами. Сейчас существуют самые разные отпугиватели для животных, которые можно ставить за дверь комнаты и которые за неделю другую заставляют животное забыть дорогу в хозяйскую спальню. Избегайте хранения вещей под кроватью, если там свободное пространство вместо выдвижных ящиков или специально закрытого отсека. Только что нарушили ваши планы, да? А хотелось поступить так, как в детстве. Мама просит навести порядок в комнате, и вы все игрушки и лишние предметы быстро сгребаете под кровать. Не получится. К сожалению, это пространство быстро превращается в пылесборник, если что-то там находится. Что лишнего есть в вашей спальне? Что вы измените в обстановке в ближайшее время? Интерьер и цвет. Как вы уже поняли, в спальне важна простота, в том числе в интерьере. Здесь не очень удачное место для фееричной люстры, которую вы задеваете головой, или фотообоев со сложным изображением, они отвлекают. К тому же, сейчас и далее вы будете стремиться к тому, чтобы находиться в комнате для сна с преимущественно закрытыми глазами. У вас просто не будет возможности любоваться прекрасными дизайнерскими излишествами. Если сейчас можно что-то изменить, или если эта книга застала вас на этапе планирования ремонта в спальне, помните о простате. Фэншуй не работает. Интерьер спальни по фэншуй, сон головой на запад, расположение кровати с учётом геопатогенных зон, которых не существует, всё это не имеет смысла. Ни в плане общего здоровья, ни в плане улучшения сна. Рекомендуется выбирать для спальни спокойные тона. После анализа качества и длительности сна владельцев двух тысяч спален британские ученые доказали, что люди лучше всего спят в голубых и синих спальнях. Это объясняется тем, что оттенки синего успокаивают, замедляют сердечный ритм, снижают артериальное давление. На втором месте оказался желтый. на третьем зелёный. А в чёрный список попали фиолетовый и серый, который в других исследованиях, кстати говоря, часто фигурировал как наиболее предпочтительный для спальни. Значит ли это, что пора доставать малярный валик, сооружать треугольную шапочку из газеты и перекрашивать спальню в голубой? Мы считаем, что нет. Во-первых, на сон человека с бессонницей влияют десятки персональных переменных. Цвет спальни может вообще не оказывать никакого воздействия на сон в вашем случае. Во-вторых, программа восстановления сна предполагает, что вы будете минимум времени созерцать спальню при свете, а ночью, как известно, все кошки серы. Бессонницу не лечат оттенками синего. От неё избавляются комплексным когнитивно-поведенческим подходом. Цвет спальни не на первом месте по важности. Ещё несколько открытий, которые вы можете в шутки ради проверить на себе, когда полностью восстановите сон. В бежевых спальнях пары чаще занимаются любовью. 58% респондентов говорят, что в голубой спальне они просыпаются в хорошем настроении. А 21% обитателей спален с серебристым декором обладают большей мотивацией для выполнения утренней зарядки. Темнота в спальне. Ночью в спальне должно быть максимально темно. Как вы помните, в темноте активно вырабатывается гормон сна мелатонин, вызывающий сонливость и поддерживающий сон. И хотя причина вашей бессонницы не только в том, что у вас нарушена выработка мелатонина, всё же важно сохранять биологический механизм засыпания, запускающийся в темноте. Качественная темнота важна для сна. С этой точки зрения интересны особенности спален в США. Во многих домах спальни не оборудованы верхним светом. Освещение создают торшеры и лампы В сетевых отелях западных брендов аналогичная ситуация. Там свет обеспечивается торшерами и прикроватными светильниками, но нет ламп непосредственно над кроватью. Таким образом, даже при включённом свете в спальне не бывает слишком светло. В спальне нужны занавески, не тюлевые, которые пропускают 95% света. Это должны быть занавески из плотной ткани. А оптимально светоизолирующие экраны, блэкаут. При их использовании, находясь в комнате с занавешенным окном, невозможно определить, ночь на улице или день. Есть даже такие экраны, которые открываются или закрываются управлением с пульта. Между нижним краем двери и полом в спальне не должно быть зазора. Если в соседних помещениях не спят, то вас не должен беспокоить свет из-под двери. Ночник поможет сделать так, чтобы кратковременные пробуждения, попить воды, выйти в туалет, не превращались в длительные попытки уснуть. Если вы не любите спать в полной темноте, то можно оставлять на ночь включённый ночник, но располагать его так, чтобы свет не попадал напрямую в глаза, а был только отражённым. Например, за занавеской. за тумбочкой. Хорошо, если в вашей спальне выключатель реле, позволяющий плавно регулировать яркость освещения. В спальне желательно использовать лампы не очень большой мощности. Предпочтение отдавайте лампам с тёплым белым светом 2700-3500 К. Он в наименьшей степени подавляет продукцию мелатонина. Те же рекомендации касаются и освещения в коридоре, если вы встаёте ночью. Смотрите иллюстрацию Цветовая температура освещения на странице 220. Каковы недостатки освещения в вашей спальне? Что вы измените в ближайшее время? Тишина в спальне. Если у вас дома, в том числе в спальне, шумно, то окончательно и бесповоротно решить проблему помогает звукоизоляция. Это не всегда доступный вариант, поэтому обычно люди прибегают к альтернативным решениям. Качественное остекление решает проблему звуков с улицы. Как правило, достаточно тройного стеклопакета. Мы знаем об эффективности этой меры на собственном опыте. Ранее в палаты нашего центра медицины сна, расположенного в центральной части Москвы, проникал уличный шум по ночам. Установка второго ряда стеклопакетов полностью решила эту проблему, и сейчас у нас царит тишина в любое время суток. Возможно, вас беспокоят шумы из вашей же квартиры. Это, как правило, звуки, издаваемые домочадцами, Устранить этот фактор обычно помогают переговоры. Иногда шумят животные. Некоторое время назад вся страна забавлялась над принятым в Санкт-Петербурге законом о топоте котов, который запрещал звуки домашних животных в ночное время. Но для истощённой нервной системы инсомника даже топающий кот великое испытание. Звуки домашних животных устраняются временной изоляцией питомца. У нас была пациентка, кошка, которая по ночам любила похрустеть сухим кормом и самозабвенно покопаться в латке. Пациентка отдала её на некоторое время маме, а после устранения бессонницы кошка снова вернулась домой. К этому моменту уже хорошо спящую женщину перестали беспокоить привычки любимицы. Довольно сложно решить проблему звуков усадки дома, шума труб или ревущего крана соседей, живущих на несколько этажей выше по стояку. Просить чужих детей не топать по квартире, а глухую бабушку за стенкой убавить громкость телевизора тоже не самое благодарное занятие. Звуки, которым нет возможности противостоять, можно приглушить с помощью генератора белого шума. Он издаёт шум похожей на помехи включённого телевизора. Этот звук успокаивает сам по себе и поглощает другие звуки. Можно также использовать запись шума прибоя, дождя, ветра, леса. Ещё один способ отгородиться от шума использовать беруши. Выбирайте качественные беруши из силикона или воска. Они удобнее других и сильнее поглощают звуки. Какие шумы мешают вам в спальне? Что вы измените в ближайшее время? Температура в спальне. Раньше придерживались мнения, что спать лучше всего в холодном помещении. Так до сих пор считают некоторые ученые. В две тысячи восемнадцатом году очередное исследование показало, что лучшая температура для сна восемнадцать градусов. Для здорового человека может быть, но при бессоннице всегда рекомендуется выбирать индивидуально комфортную температуру, чтобы спать было не жарко и не холодно. Установите в спальне кондиционер, но только предусмотрите, чтобы поток воздуха не попадал напрямую на кровать. Даже если вы очень любите тепло, избегайте температуры выше 24 градусов. Жара ухудшает сон. Используйте одеяло по сезону. В вашей спальне комфортная температура? Если нет, что вы планируете с этим сделать? Влажность и свежесть воздуха в спальне. Достаточно ли влажность воздуха в вашей спальне? В отапливаемых помещениях воздух всегда сухой. Он может иссушать дыхательные пути, вызывать отек слизистой, заложенность носа, першение в горле и кашель. О низкой влажности также говорят сухость кожи, электризующиеся волосы, быстрое накопление пыли на поверхностях. В России, с ее континентальным климатом, в отопительный сезон относительная влажность в квартирах может падать до двадцати-тридцати процентов. А это показатель влажности летом в пустыне Сахара. Для решения проблемы используйте увлажнитель воздуха, особенно в отопительный сезон. Значения нормальной влажности должны быть пятьдесят пять-шестьдесят пять процентов. Если хотите, можете не только увлажнять, но и ароматизировать воздух. Для спален обычно отводятся комнаты без самостоятельной системы вентиляции. Снипы предусматривают вентиляционные отверстия только в санузлах и на кухнях. Учитывая, что защитой от света и звуков мы часто создаём в комнате дополнительную изоляцию, в ней может застаиваться воздух с пониженным содержанием кислорода. Создавайте циркуляцию воздуха в спальне. Проветривайте её в течение 15 минут перед сном. В вашей спальне достаточно увлажнённый и свежий воздух. Что вы измените в ближайшее время? Приспособления и устройства. Выше упоминалось о том, какие устройства желательны в спальне, а какие запрещены. Для вашего удобства приведём сводную таблицу В спальне желательны кондиционер, увлажнитель, генератор белого шума, ночник, ароматизатор. В спальне запрещены компьютер, планшет и так далее, телевизор, смартфон, часы Чистота в спальне. Логично напомнить об очевидной необходимости поддерживать порядок. 2-3 раза в неделю в спальне нужно проводить влажную уборку. Особое внимание стоит уделять местам повышенного скопления пыли: пространство под кроватью, на батарее, верхней поверхности шкафа. Кровать. Сперва поговорим о том, на какой кровати нужно спать. желательно спать именно на кровати. Лучший выбор широкая кровать. В идеале даже один человек должен отдыхать на двуспальной кровати шириной 180-200 см, чтобы было максимально комфортно. Оптимальный материал изделия массив дерева. Возможно наличие обивки из экологичных материалов, например, кожи. Крайне не рекомендуется спать на кроватях из ДСП, МДФ и других деревоподобных материалов низкого качества. При их изготовлении древесная стружка склеивается специальным составом и формируется в плиты. Летучие вещества клеещего состава могут испаряться из такого материала месяцы и годы. При желании можно спать на кроватях из других безопасных материалов. включая металл. Его достоинство в том, что он легко моется, а изделия из него может выглядеть довольно интересно и современно. Однако такие кровати зачастую весьма тяжёлые. Они продавливают покрытие пола, и их сложно передвинуть. Кроме того, у них не очень изящное историческое прошлое. В своё время металлические кровати практически вытеснили деревянные только лишь потому, что они в отличие от деревянных не становились рассадником вшей и клопов. Оптимальная высота кровати средняя, около 50 см. Это не имеет решающего значения в коррекции бессонницы, но на кровать должно быть удобно садиться и соответственно вставать с неё. Кроме того, на низких кроватях Спящие находятся слишком близко к полу, где воздух иногда циркулирует со скоростью более одного метра в секунду. Соответственно, там может ощущаться сквозняк, и выше концентрация пыли с пола и из под двери. Несколько слов о расположении кровати в спальне. Некоторым психологически неуютно, если со спального места они не могут видеть дверь.